Глава 15. Томила. Тепло его тела все еще согревает мою спину, хотя он уже немного отодвинулся. В животе разливается приятное истома, а в душе царит тихое счастье. Никогда не думала, что близость может быть так... хороша. Я, прикрываю глаза, стараясь запомнить каждое мгновение этого блаженства. Тишину комнаты нарушает голос мужа. Голос, который я уже успела полюбить. «Тамила, мне нужно тебе кое-что сказать, очень важное». Поворачиваюсь к нему, едва различая черты его лица, в полумраке комнаты. В его голосе слышится тревога, что заставляет мое сердце сжаться. «Что случилось, Данияр? Он вздыхает, и этот вздох кажется мне таким тяжелым, словно он несет на себе груз всего мира». Тамила, «Я должен был сказать тебе раньше». Его голос звучит глухо, словно извиняясь заранее. «Но я боялся. Боялся, что ты не захочешь быть со мной». Молчу, ожидая продолжения. Чувствую, как ладони начинают потеть. «Понимаешь, я уже женат». Слова, словно ледяной кинжал, пронзают меня насквозь. Мир вокруг словно замирает, а в ушах звенит. «Женат? На ком? Почему он не сказал мне раньше?» «Что?» Шепчу, едва слыша собственный голос. «Ее зовут Лейла. Я женат на ней несколько лет, но не люблю ее. Томила, прости меня. Знаю, это ужасно. Я должен был сказать тебе. Можешь назвать меня трусом, кем угодно, но я не мог признаться раньше». «Твой отец не допустил бы этот брак, а мне без тебя... Мне без тебя не жить, сердце мое!» Отворачиваясь от него, стараясь держать слезы, которые уже подступают к глазам. В голове полнейший хаос. Обманул. Как он мог? «Я люблю тебя, Томила. Клянусь, я люблю только тебя. С Лейлой. С ней у меня ничего нет уже давно». «Мы не спим два года, она немного сумасшедшая, но я не могу с ней развестись. Я обещал ее отцу. Дал слово, ведь ты понимаешь, что это значит. Он тянется ко мне, пытаясь обнять, но я отстраняюсь. Не трогай меня!» Чувствую его взгляд, полный отчаяния и мольбы. Он не дал мне выбора, поставил перед фактом, что я стала второй. Он выбрал меня, зная, что у него уже есть жена. Он обрек меня на роль той, кто будет делить его с другой женщиной. Всевышний, за что? Справлюсь ли я с этой ролью? Прости меня, Томила, прошу, прости. Я сижу к нему спиной, чувствуя, как по щекам текут слезы. Слова застревают в горле. С каждой минутой боль в моей груди становится все сильнее. Многоженство это обычное в общем то дело пока оно не коснется тебя лично но у меня есть и хороший пример муж моей двоюродной сестры взял вторую жену и они живут душа в душу вместе растят детей вместе проводят время как подруги наконец нахожу в себе силы заговорить мой голос звучит хрипло и отстраненно что ж если я стала второй женой Значит, на то воля Аллаха. Ему зачем-то это нужно. В глазах Данияра плещется неподдельное раскаяние, но это не смягчает мою боль. Я вижу в них не только мольбу о прощении, но и тень страха. Страха потерять меня, страха столкнуться с последствиями своего выбора. Но ты должен знать, говорю, стараясь сохранять спокойствие, что это воля Аллаха. Ляжет тяжким бременем на наши плечи, на твои, мои и ее. Не думай, что это пройдет бесследно. Я обещаю, что ты будешь счастлива со мной, Я отдам тебе защиту. У вас есть дети? У меня есть сын. Асан. Его лицо светлеет. Славный мальчишка. Ты полюбишь его, я знаю. Сын Лейлы? Нет, мой сын. Да не яр. Я ничего не понимаю. Ты изменил ей? Тамила, родная. Он шумно сглатывает и пытается взять меня за руку. Но я демонстрирую холодную отчужденность. Ты будешь изменять мне? Нет, конечно, нет. Ты моя единственная женщина. После тебя я и не захочу никого. Тогда объясни. Объясни, откуда у тебя сын, и если не от Лейлы. Вы ведь были вместе все это время. «Я обязательно тебе обо всем расскажу, но не сейчас, прошу тебя. Я и так испортил тебе первую брачную ночь. Прости, любовь моя, просто прости. Не пытай меня, не надо. Придет время, и ты все узнаешь. Как ты мог так поступить со мной? Как ты мог обещать мне счастье, когда у тебя за спиной целый мир секретов? Прячу лицо в ладонях. Я поступил подло, каюсь». «Но ты поедешь со мной завтра?» «Поедешь ведь?» «Поеду», — буркую в ответ. «Я ведь теперь тебе принадлежу. Если Аллах все это допустил, значит, у него на меня какие-то планы». Жизнь покажет, какие Данияр. Решительно откидываю одеяло и ложусь рядом с мужем. Тщетно пытаюсь уснуть, но ничего не выходит. Думаю о том, как выглядит Лейла, как примет меня». Что скажут его родители? В голове роятся тысячи вопросов, и каждый из них колючей проволокой оплетает сердце. Данияр молчит. Он лежит на спине, глядя в потолок, и я чувствую, как между нами растет пропасть, вырытая его же собственными руками. Пропасть, в которую он меня столкнул, не спросив, хочу ли я туда падать. «Аллах великодушный, что же ты мне уготовил?» Ведь неспроста вертолет Даниара рухнул неподалеку от нашей сакли. Неспроста послал ты мне любовь к нему. Так кто я такая, чтобы бороться с тобой? Я принимаю вызов. Горянки ничего не боятся. Завтра я увижу Лейлу. Женщину, которая делит с ним жизнь. Которую он, возможно, любит больше, чем меня. И как мне смотреть ей в глаза? Как вести себя, когда она узнает, что я теперь тоже часть его мира, часть его тайны? Я не знаю, просто не знаю. «Ты не сердишься на меня?» — спрашивает муж. «Не сержусь. Я люблю тебя, люблю больше жизни. Я верю тебе, Данияр. А теперь спи. Мне нужно обо всем подумать и помолиться. До утра осталось не так много времени».